Аббат Приво, Манон Леско. роман. Перевод с французского из книги Аббат Приво, Манон Леско. Шодерло-де-Лакло, Опасные связи. Москва, издательство Художественная литература, 1967 год.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 Аббат Прово приписывает записки знатного человека маркизу, путешествующему по разным странам под именем господина де Рокенкура в сопровождении своего воспитанника. Первая встреча маркиза с кавалером де Грие произошла перед поездкой маркиза в Испанию, и описание этой встречи должно было бы занять место в третьем томе записок. Вторая их встреча... Когда де Грие поведал Маркизу свою историю, имело место два года спустя. Примечание редакции. Как не чужды мне притязания названий настоящего писателя, я хорошо знаю, что рассказ должен быть освобожден от лишних эпизодов, кои могут сделать его тяжелым и трудным для восприятия. Таково предписание Горация. «Ут ямнунс, дикат ямнунс». Дебенса дитци. Плерква differat et presen in tempus omittat. Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня. Прочее все отложить и сказать в подходящее время. Перевод с латинского. Примечание редакции.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 Одно из основных положений поэтики классицизма Примечание редакции Размышляя о нравственных правилах, нельзя не дивиться, видя, как люди в одно и то же время и уважают их, и пренебрегают ими. Задаешься вопросом, в чем причина того странного свойства человеческого сердца, что, увлекаясь идеями добра и совершенства, оно на деле удаляется от них? Ежели люди известного умственного склада и воспитания присмотрятся, каковы самые обычные темы их бесед или даже их одиноких раздумий, им нетрудно будет заметить, что почти всегда они сводятся к каким-либо нравственным рассуждениям. Самые сладостные минуты жизни своей они проводят наедине с собой или с другом в задушевной беседе о благе добродетели о прелестях дружбы, о путях к счастью, о слабостях натуры нашей, совращающих нас с пути, и о средствах борьбы с ними. Горации и Буало называют подобную беседу одним из прекраснейших и необходимейших условий истинно счастливой жизни. Как же случается, что мы так легко падаем с высоты отвлеченных размышлений, И вдруг оказываемся на уровне людей заурядных. Гурации и Буало называют имеются в виду следующие строки Горация, сатиры вторая шестая семьдесят вторая семьдесят шестая страницы. Наш разговор не о том, хорошо ли и ловко ли пляшет Лепус, но то, что нужнее, что вредно не знать человеку. Судим, богатство ли делает счастливым или добродетель. Выгоды или наклонности к дружбе, вернее, приводит. или в чем свойство добра, и в чем высочайшее благо. Перевод Дмитриева. А также шестое послание Буало, где поэт говорит. Отрешившись от треволнений, потолкуем, Ламуаньон, о добродетелях, которые занимают твой ум обсудим какие блага истинны и какие ложны и должен ли честный человек страдать от своих недостатков побеседуем о том что скорее ведет нас к славе обширные знания или незыблемая добродетель примечание редакции я впал в заблуждение если довод который сейчас приведу не объясняет достаточно противоречия между нашими идеями и поведением нашим. Именно потому, что нравственные правила являются лишь неопределенными и общими принципами, весьма трудно бывает применить их к отдельным характерам и поступкам. Приведем пример. Души благородные чувствуют, что кротость и человечность добродетели привлекательные, и склонны им следовать. Но в ту минуту, как надлежит эти добродетели осуществить, добрые намерения часто остаются невыполненными. Возникает множество сомнений, действительно ли это подходящий случай, и в какой мере надо следовать душевному побуждению. Не ошибаешься ли ты относительно данного лица? Боишься оказаться в дураках, желая быть щедрым и благодетельным прослыть слабохарактерным, выказывая слишком большую нежность и чувствительность. Словом, то опасаешься превысить меру, то не выполнить долг, который слишком туманно определяется общими понятиями человечности и кротости. При такой неуверенности только опыт или пример могут разумно направить врожденную склонность к добру. Но опыт не такого рода преимущества, которое дано в удел всем. Он зависит от разных положений, в какие человек попадает волею судьбы. Остается, следовательно, только пример, который для многих людей и должен служить руководством на пути добродетели. Именно такого рода читателям и могут быть крайне полезны произведения, подобные этому – по меньшей мере, в том случае, когда они написаны человеком, достойным и здравомыслящим. Каждое событие, здесь излагаемое, есть луч света, назидание, заменяющий опыт. Каждый эпизод есть образец нравственного поведения. Остается лишь применить все это к обстоятельствам своей собственной жизни. Произведение в целом представляет собой нравственный трактат, изложенной в виде занимательного рассказа. По этому поводу Анатоль Франц замечает, создав как нельзя более легко это чудо искусства, Прево написал две страницы назидательного содержания, чтобы предпослать их роману. Это как бы шаль, наброшенная на плечи мадемуазель Манон. В этом маленьком отрывке он ставит себе в заслугу то, что написал сочинение, долженствующее пойти на пользу нравам. Не спорю, вы правы. Но эти прекрасные мысли пришли вам на ум, дорогой Аббат, лишь после того, как была написана книга. Пока вы водили пером, вас вдохновляли воспоминания о ваших первых увлечениях, и только. Франц. Приключения Аббата Прево. Перевод «Эфрус». Примечание редакции Строгий читатель оскорбиться быть может, тем, что я в мои годы взялся за перо, чтобы описать любовные приключения и превратности судьбы. Но ежели рассуждение мое основательно, оно меня оправдывает. Если же оно ложно, ошибка моя послужит мне извинением. Примечание Оно появилось впервые в издании 1753 года, Примечание редакции. По настоянию тех, кто ценит это маленькое произведение, мы решили очистить его от значительного числа грубых ошибок, вкравшихся в большинство его изданий. Кроме того, в него внесено несколько добавлений, которые показались нам необходимыми для полноты характеристики одного из главных персонажей. Виньетки и гравюры не нуждаются в рекомендации и похвале, они говорят сами за себя».